Я была не готова к этому. Несколько лет назад я прочитала историю О. Начало меня заинтриговало. Несколько следующих страниц ужаснули, а под конец я уже испытывала отвращение. В реальной жизни садомазохисты были придурками в чёрной коже, смешными и нелепыми в своих дурацких нарядах. Что, если одна из моих подруг... Такая же, как я, сказала бы мне, что, проведя весь день в офисе дома, по вечерам она оказывается привязанной к ножке стола. О таком мне ни разу не приходилось слышать. Видит Бог, я бы в это и не поверила.